на дне которого лежит последний, девятый круг ада, ледяное озеро Кацит. От подножья каменных высот, то есть от круговой стены, к этому колодцу идут радиусами, подобно спицам колеса, каменные гребни, пересекая рвы и валы, причем над рвами они изгибаются в виде мостов или сводов. В злых щелях, Караются обманщики, которые обманывали людей, не связанных с ними особыми узами доверия. Я шел, и справа были мне видны уже другая скорбь и казнь другая, какие в первом рву заключены. Там в два ряда текла толпа ногая. Ближайший ряд к нам направлял стопы, а дальний — с нами, но крупней шагая. В первом рву грешники идут двумя встречными потоками, бичуемые бесами, и поэтому крупней шагая, чем Данте и Вергилий. Ближайший к поэтам ряд движется им навстречу. Это сводники, соблазнявшие женщин для других. Дальний ряд идет в том же направлении, что и поэты. Это обольстители, соблазнявшие женщин для себя. Так римляне, чтобы наплыв толпы, в год юбилея не привел к затору, разгородили мост на две тропы. И по одной народ идет к собору, взгляд обращая к замковой стене а по другой идут навстречу, в гору. В 1300 году папа Бонифаций VIII, чтобы поднять престиж церкви и обильно пополнить папскую казну, объявил первый церковный юбилей, привлекший огромное число паломников, потому что всем богомольцам было обещано отпущение грехов. Во избежание давки мост святого ангела был разгорожен вдоль, и по одной его стороне народ шел к собору святого Петра, лицом к замку святого ангела, а по другой — навстречу к холму Монте-Джордано. То здесь, то там, в кремнистой глубине, виднелся бес рогатый взмахом плети, жестоко бивший грешных по спине. О, как проворно им удары эти вздымали пятки! Ни один не ждал, пока второй обрушится или третий. Пока я шел вперед, мой взор упал на одного. И я воскликнул где-то. Его лицом я взгляд уже питал. Я стал, стараясь распознать, кто это... И добрый вождь, остановясь со мной, нагнать его мне не чинил запрета. Бечуемый, скрывая облик свой, склонил чело, но труд пропал впустую. Я молвил, ты с поникшей головой, когда наружность носишь не чужую, «Венедико, кача на мико, чем ты заслужил приправу столь крутую». Венедико Качанамико, глава Болонских Гвельфов, умер в 1302 году. Данте, очевидно, полагал, что в тысяча трехсотом его уже не было в живых. И он, я не ответил бы совсем. Но мне твоя прямая речь велела припомнить мир старинный. Я был тем, кто постарался, чтобы Гизолабелла. Послушалась маркиза, хоть и врут, различное насчет срамного дела. Чтоб Гизалабелла послушалась маркиза, Венедико Каченемико продал свою сестру Гизалабеллу маркизу Феррарскому Обицо Второму или его сыну Адзо Восьмому. Не первый я балонец плачу тут